Сергей Мельников. Африканеры в космосе. Читает Евгения Рагожина. Групп потерял веру. Огромное зелёно-бело-зелёное полотнище хлопает над моей головой. Это наш флаг. Примечание автора. Речь идёт об упрощённом флаге Южной Родезии. государства, ставшего впоследствии Зимбабве. Ресурсов для вы создания довольно сложного родезийского герба, увенчанного великой птицей Зимбабве, у маленькой колонии не было. В результате государственным флагом стало зелёно-бело-зелёное полотнище. Зелёный цвет преобладает и в одежде колонистов по самой простой причине. Именно с зелёным природным красителем на Новой Родезии проблем нет. Он огромный. Таких два на всю нашу маленькую колонию. Один здесь, на школьном плацу, второй перед Хименстерраадом. Примечание автора. Хименстерраад Afrikaans. Городской совет, высший выборный орган исполнительной и законодательной власти колонии Новая Радезия. Висит на пятиметровом флагштоке. по правую руку от гранитного капитана Петруса Ван Ситтерта спасителя меня тоже зовут Петрусом как и половину моих одноклассников и в этом ничего удивительного ведь мы все родились в том году когда капитан Ван Ситтерт на корабле Мористер спас всю нашу колонию от вымирания примечание автора Мористер африкаанс утренняя звезда название одного из двух африканских ковчегов Фадр Корнелис любит говорить: во многой мудрости, много печали, когда мы задаём слишком много вопросов. А потом строго добавляет: но это не относится к школьным урокам лобатрясы. Примечание автора. Фадр африкаанс. Отец обращение к священнослужителю в голландской реформатской церкви. Сейчас я хотел бы знать поменьше. Сколько себя помню, на церемонии поднятия флага меня всегда заполняло чувство гордости за родной мир и мой отважный народ. А теперь стою и в душе пусто-пусто, как в межзвёздном пространстве. Вот на кой чёрт мне эти разочарования? Я бы вожу взглядом плац, ровные шеренги школьников, выстроенных по росту. Все в одинаковых зелёных мундирах с белыми шейными платками, Застывшие одухотворённые лица, обращённые в серое небо, и никто не шарит глазами по сторонам, как я. Конец церемонии. Бургомистр вытирает слезу, кивает директору школы, тот даёт отмашку школьному оркестру. Бессмертная музыка Бетховена плывёт над заросшими мхом чёрными холмами и таким же чёрным морем в неизвестном количестве световых лет от его могилы. Примечание автора. Ода радости Бетховена официальный гимн Южно-Радезии. Африканеры испытывают ностальгию по своей исторической родине. Поэтому в новой колонии решили возродить старые традиции. Теперь просто музыка, без сакрального смысла и наполнения, потому что я потерял веру. Что-то сломалось непоправимо в этой жизни, или только во мне? И это из-за событий 15-летней давности, в которых все оказалось не так однозначно. Примечание автора. Год на Новой Родезии длится 16 земных месяцев. Речь идет о событиях, произошедших 15 земных лет назад, или 11 родезийских. Разница в длительности календарного года на Земле и на Новой Родезии и стала причиной описываемых событий. Чтобы не сбивать с толку читателей, я решил возраст героев считать земными годами. Тёчок в плечо прервал мои грустные мысли. Груд, что застыл? Отаивай, пошли мяч побуцаем. Над моим плечом нависло ухмыляющееся рожее моего закадычного дружка. Его тоже зовут Петрус. Ничего не поделаешь, в пантеоне наших великих героев всего один человек. Были б наши родители дикарями, наверное, съели б сердце спасителя, чтобы напитаться отвагой. Нам про таких каннибалов со старой земли Фадрик Корнелис рассказывал. Но родезийцы, люди цивилизованные и богобоязненные, взяли у капитана Ван Ситерта только имя. А мы, петрусы, чтобы не путаться, называем друг друга по фамилии. Я Грут, он Винг. Есть в нашей компании еще один тезка. Но у него такая непроизносимая фамилия, что мы оставили от неё только конец Чан. Чан подхватил лихорадку. Он в изоляторе, и к нему не пускают. Я смотрю на друга с притворным сомнением. Побуцать можно. Но у меня другие планы. Хм. Я сделал вид, что обдумываю его предложение. Заманчиво, но не сейчас. Я брат, в поход собираюсь. и замолкаю, наблюдая за тем, как разгораются огни в глазах у Винка. Куда? Я делаю паузу, растягиваю удовольствие. Ну, ты же помнишь, какую тему мне поручил Мэфру Брауэр? Примечание автора. Мэфру голландский африкаанс. Уважительное обращение к женщине, почти вытесненное из африкаанс англицизмом миссис. У буров есть основания недолюбливать Великобританию, поэтому в колонии используют голландский вариант. Миссия Моррестера? И? И я иду в поход к месту посадки. Винг хватает меня за плечи. Один? Грут, ну ты же не собираешься бросить меня тут, а, дружище? Чан в больничке. Ты свалишь, а как же я? Грут, я от тоски свихнусь. Возьми меня с собой. Смотрю в его умоляющие глаза и расплываюсь в улыбке. Я подумаю. Мои слова его не обманули. Винк хватает меня в ахапку, размахивает в воздухе. Он высокий и сильный, как медведь. Самый высокий и самый сильный в нашем классе. Я тоже не дохляк, но до Винка мне далеко. Когда выходим спрашивает он, возбуждённо пританцовывая. Удром в пять. Идём с тремя ночёвками, что брать сам знаешь, смотри, не проспи. Глаз не сомкну. Винк встаёт по стойке смирно, салютует по скаутски. И его широкая спина через секунду исчезает за углом школы. Я, наверное, тоже, думаю, взбегая по заросшим мхом сопке к своему дому.